Ярославль, март 2023 года. Ей показалось, что кто-то окликнул ее в ночи. «Агата!» Чужой голос прозвучал протяжно и тревожно. Не сказать, что она спала, но и не бодрствовала. Такое зыбкое состояние случается на поверхности дремы. Нет ощущения, что ты выспалась, но нет и желания спать дальше. Женщина дотянулась до выключателя настенного бра на циферблате часов пятнадцать минут пятого. «Ну и куда в такую рань?» — вслух поразмышляла она. «Ведь легла поздно, где-то в первом часу. Покурить или попытаться заснуть?» Агата выбрала второе, подбила под голову поудобнее подушку, прогнав проснувшиеся мысли и вскоре задремала. «Будет день и будет пища». — подумала она перед тем, как вновь заснуть. Неизвестно, сколько прошло времени, но ей удалось посмотреть два или три эпизода красивого цветного сна. Как известно, под утро они бывают особенно яркие и светлые. Агата наслаждалась картинками из своего детства. Точнее сказать, она их не смотрела, а играла в прятки. Но не была уверена, пряталась ли или искала. Маленькая девочка в ситцевом платьице ступает по свежим половицам нового бревенчатого дома. Под ногами шуршат свитые в колечке древесные стружки. Солнечные лучи, пронизывая полумрак дома откуда-то сверху, заставляют их светиться янтарным цветом и пахнуть, подобно новогодней е л к и когда ее заносят с мороза в дом. Почему никто не ищет и не прячется от меня? В этих темных, еще не затянутых паутиной углах можно удачно затаиться. Девочка направилась во мрак, покидая солнечную половину просторной избы. «А вдруг я найду там разноцветные бутылочные осколки для калейдоскопа», — предположила Агата. Она была уверена, что эти стекляшки ждут ее под слоем стружек и опилок. Надо только хорошо поискать. Жалко калейдоскоп, который совсем недавно упал и разбился, а содержимое выпало в густую траву, ведь он был почти новый. Из темного угла внезапно потянуло холодом и прелым запахом то ли грибов, то ли мха. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!» Сильнейший удар у изголовья кровати чуть не сбросил Агату на пол. Приподнявшись дрожащими руками и колотящимся сердцем, она заглянула за спинку. «Так и есть, пусто! Что это было?» Прежде чем спустить ноги с кровати, Женщина зябко поежилась, приподняла край свесившейся простыни и осторожно свесила голову вниз. «Кого ты там хотела найти? Барабашку? Полтергейст? Домового? Вот именно!» Она встала с кровати, накинула на плечи брошенный на стул халатик и подошла к окну. На улице по-прежнему было темно, лишь одинокий трамвай, заворачивая за угол соседнего дома, прощально сверкнул красными фонарями. Неясно, который же сейчас час. В ее понимании уже давно должно было рассвести. Но стрелки на часах все так же показывали 15 минут пятого. Давно пора поменять батарейку. Где же этот чертов телефон? В поисках Агата забрела на кухню, наполнила чайник водой и поставила на плиту. Неужели вчера забыла в офисе? Как н и напрягала память, не смогла вспомнить, пользовалась ли она им с вечера. «Ну что за дела? Не работает кнопка розжига газа. Где же зажигалка?» «Стоп, соберись. Зажигалка там, где и сигареты. Тогда где сигареты?» В поисках зажигалки и сигарет женщина снова подошла к окну. Улица была п у с т ы н н а В зеркалах лужиц, застывших на асфальте, бледным мерцанием отражались тусклые фонари. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать, будет плохо, коль найду. Сердце я твое возьму». Ей стало не по себе. «Что за дурацкая считалочка?» «Так, все, надо извиниться перед соседями, и... что она у них спросит?» «Который час? Бред какой-то. Они и так косо смотрят в последнее время, а тут скажут, совсем с катушек съехала». При мысли об этом стоило бы улыбнуться, но было не смешно. г а т а никак не могла собраться с мыслями, что же ей надо сейчас сделать. Судя по сумеркам, на работу еще рано, а может быть сейчас не утро, а вечер. Так с ней было пару раз, когда очень уставшая, она возвращалась домой и засыпала без ужина, а ближе к полуночи пыталась вновь сходить на службу. Но тогда все быстро становилось на свои места. Женщина находилась в крайней степени растерянности. «Где же этот чертов телефон?» «Надо вернуться к стартовому началу». Она опустилась с опаской на кровать, потом еще раз приподнялась и заглянула за спинку. Там никого и ничего не было. «Для чего я завалилась снова в постель?» В слух спросила себя Агата. Ответа не было. Остатки нитей смысла р а с п о л з а л и с ь подобно затяжке на капроновых колготках, превращаясь в огромную дыру. Женщина снова резко приподнялась и заглянула под кровать. — Что я здесь хочу найти? Не обманывай себя. Я ищу точно не телефон и не зажигалку. Нестерпимо захотелось курить. Всякий раз, желая завязать с этой привычки, она оставляла пару сигарет на верхней полке кухонного шкафа. На черный день, чтобы не страдать при очередном решительном шаге. Это моя последняя сигарета. Агата снова поднялась с кровати, для чего-то еще раз пристально взглянула на часы и изумилась. Стрелки двигались, но показывали все те же странные четыре часа и еще пятнадцать минут. А может, все-таки шестнадцать-пятнадцать? День сурка, но кажется, в четыре вечера еще светло. Она не смогла этого вспомнить. С этими мутными рассуждениями женщина вновь побрела на кухню. «Зачем я сюда пришла?» «Хороший вопрос», — вслух пробормотала Агата, ощупывая холодный чайник. «Ах, да!» Она потянулась к полке и достала пачку Кента с двумя сиротливыми сигаретами, села за стол, пододвинула пепельницу в виде головы гнома с дыркой в черепе, и дурно пахнущим пеплом в перемешку с кусочками фольги и обрывками целлофановой обертки. Женщина пошарила ладонью по столу в поисках зажигалки и вспомнила, что ее нет. Поднесла сигарету к носу, понюхала. Пахла супом, луком и черствым хлебом, но не табаком. Еще через мгновение Агата взяла в руки пепельницу. Гном злорадно улыбался ей и подмигивал одним глазом. Там, где должен был быть второй, зиял рваный скол на керамическом лице. Оттого гном походил больше на злобного пирата, чем на доброго героя сказок. «Скалишься?» — спросила она его тихо и миролюбиво, а через мгновение, что ей силы запустила в стену. Оставляя серый пепельный след, голова ударилась о стену и разлетелась на множество осколков. Агата заплакала. Собственно, это не был плач от жалости к самой себе. Худенькие плечи задрожали, и она будто по щеняче заскулила. А спустя несколько минут, неожиданно для самой себя, ухватив металлический половник, женщина в отчаянии, что есть силы, застучала по батарее отопления. Звук был слабый. п о л е п р о п и л е н о в ы е трубы, в отличие от металлических, почти не пропускали звук. Агата прислушалась. Ей показалось, что тишина была какой-то не такой, как обычно, не безобидной. Напротив, она несла в себе скрытую угрозу, и словно ждала удобного момента для скорой необъяснимой атаки, для чего-то более ужасного. «Надо разбудить соседей!» Женщина решительно поднялась и шагнула к входной двери. Сотни острых осколков разбитой чашки злобными пираньями впились в босые ноги. и а Ой!» От невыносимой боли спина покрылась испариной «м-м-м!» Светлый кафель заливала темная кровь. Опустившись на колени и оставляя за собой кровавые следы, Агата отползла в прихожую. Где-то на тумбочке в маникюрном наборе был пинцет. Нащупав инструмент, она попыталась дотянуться до выключателя верхнего света, а для этого надо подняться с колен. Но даже осторожно встать, опираясь полностью на ступню, ей не удалось. Придется ковыряться в ноге на ощупь. Она снова опустилась на пол и подтянула ступню. Часть осколков покрупнее торчали наружу. Некоторые из них вошли глубоко под кожу. Взяв с тумбочки пузырёк с лосьоном, Агата полила на ступню, непроизвольно сжимая зубы от острой боли. Потратив около получаса на импровизированную хирургию, она откинулась без сил к стене. Немного посидела и сползла на пол. Надо дышаться. Что происходит? За что это мне? За окном было все так же темно. Время остановилось. Надо спешить. Раны кровоточили. Преодолевая тошноту, женщина доползла до кровати и стянула с матраса простыню. Зубами распустила на л е н т ы упругую бязь. Искать бинты себе дороже. Да она и не помнила, были ли они у нее в аптечке. От новой порции лосьоны непроизвольно выступили слезы, все пылало огнем. Туго перевязав одну ногу, Агата принялась за другую. Здесь ущерб был поменьше, но один большой осколок, вероятно, задел сосуд покрупнее, и кровь струилась из раны заметно сильнее. Завершая перевязку второй ноги, ей подумалось. Надо срочно выбираться в коридор и будить соседей, пока она не превратилась окончательно в инвалида или не истекла кровью. Женщина с трудом поднялась на дрожащих ногах и, осторожно ступая, направилась к двери. Традиционно оставленные в замочной скважине ключи отсутствовали. Она, все еще надеясь на чудо, робко надавила на ручку, но дверь оказалась заперта. Но этого не может быть! На протяжении последних лет они всегда торчали в двери. Черт их побери! Агата замолотила ладонями в дверь. потом сделала руками движение вниз, словно прижимала силой кого-то невидимого к полу. Стоп! А ведь она совершенно не помнила, закрывала ли эту проклятую дверь накануне, как не помнит свое вчерашнее вечернее возвращение домой, если, конечно же, считать, что сегодня утро. Было такое ощущение, будто ее, мертвецки пьяную, загрузили в квартиру, Уложили в постель и ушли, закрыв дверь на ключ. Агата сползла вниз. Волна тошноты подступила к горлу. Она почувствовала, что ее сейчас вырвет, и поползла в ванную комнату, осторожно переставляя ладони и колени, чтобы не напороться на разбросанные повсюду осколки пепельницы. Женщина склонила голову над унитазом, но дурнота отпустила, а на смену ей пришла жгучая боль в области затылка. Словно кто-то невидимый поливал кипяток тонкой струйкой на голову. Жидкость булькала и отзывалась в мозгах безжалостным метрономом. «Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я играть!» Невидимый водолей, будто наслаждаясь ее муками, и шептал в самое ухо, не прекращая выливать содержимое своей адской бутылки. «Разбегайся, детвора! Будет страшная игра!» «Хватит! Прекрати!» — закричала Агата, но у нее получилось только прохрипеть. Горло п е р е х в а т и л спазм и ее вырвало. Она приподнялась над ванной, открыла кран, чтобы ополоснуть лицо, потрогала затылок. Даже под ладони ощущался бьющийся пульс. Ей казалось, что э т а силой бьется и стремится вырваться наружу нервы ее жизни. Женщина сунула голову под струю воды и прикрыла глаза. Боль в затылке немного утихла. Точнее сказать, она равномерно разлилась по всем отделам ее бедной головы. Агатя снова захотелось заплакать, но она передумала. «Сейчас попробую дойти до окна и докричаться до прохожих. Не думаю, что они откажут мне в помощи». «Уже не веря. Что окно в комнате откроется, женщина сильно удивилась пахнувшему ей в лицо свежему мартовскому воздуху. — Помогите! — прокричала она, перевесившись через подоконник. — Люди, помогите! Волосы на голове начали стекленять, покрываясь кристалликами льда. Ни в одном окне дома напротив не вспыхнул свет. Напротив темные стекла ответили ей равнодушным молчанием. Их погасшие глазницы не проявляли интереса к ее сумеречным страданиям. «Скорее всего, за каждым из них скрываются свои горести и мучения», — обреченно подумала Агата и прикрыла створку окна. «Надо поискать ключи. Надо обязательно поискать и найти ключи». Включив верхний свет в комнате, она снова присела перед кроватью. «Ничего». Покрытые сеточкой пыли пол, закатившиеся с ушкой и... Что это там мерцает рядом с ножкой? Она заползла с другой стороны и, протянув руку, достала маленькую брошку с зеленым, словно глаз кошки камешком. Удивительное дело, она никогда не носила броши. Тогда чья это вещица? В недоумении повертев безделушку в руках, Агата положила ее на край кровати и продолжила поиски. прихожей висели зимнее пальто на случай возвратных морозов и куртка, в которой она проходила практически всю зиму. Женщина поочередно вывернула карманы, складывая содержимое на полочку под светильником. Ничего выдающегося. Носовой платок, чек от покупки продуктов, смятый в горошину конфетный фантик. Собственно, это ее не удивило, она не имела привычки складывать что-либо в карманы. Однажды даже хотела их зашить, но передумала. Агата огляделась и потянулась к дверной ручке. Дверь продолжала оставаться закрытой. Осторожно ступая, она глядела полку, бережно передвинула стоящие на ней предметы. Вазочка с высохшим синеголовником, пластина таблеток Немисулида с наполовину выдавленными ячейками, щетка для одежды, фотография в рамке. С кем это я? Агата отложила снимок в сторону. Ключей не было. «Надо еще раз посмотреть на к у х н е Она захватила из туалета веник и совок. Немного подумав, отложила пластиковую лопатку в сторону. Разметая на пути осколки, женщина двинулась на кухню, выдвинула по о ч е р е д н о ящике стола, распахнула створки шкафа, заглянула в укромные уголки кухонной комнаты. Все было напрасно. Ключей не было. Она попыталась потянуться к верхней крышке кухонного шкафа, но отставила эту затею. Зачем ей забрасывать ключи на шкаф? Со стола со звоном свалилась на пол ложка. «Женщина придет в гости», — усмехнулась про себя с горечью Агата, вспомнив примету. «Хоть бы кто-нибудь заявился». Она нагнулась, чтобы поднять ее. Куски п р о с т о н е на ногах напитались кровью и оставляли на ламинате пола бурые разводы, словно художник размашисто водил кистью по серому холсту. Женщина снова вернулась в спальную комнату, огляделась. Может быть, все это ей продолжает сниться? Ведь так не бывает. За окном темно-синим покрывалом застыл мрак, чуть подсвеченный уличными фонарями. На стене часы с одним и тем же унылым временем, чуть более четырех часов после полуночи. Не лучше ли ей лечь в к р о в а т и досмотреть свой детский сон, а потом проснуться по-настоящему, в реальном мире, который она знала? Расправив скомканное одеяло и перебросив подушку от изголовья в противоположный край кровати, она присела на краешек и оглядела подошвы ног. Ей показалось, что они перестали кровоточить. Видимо, кровь свернулась и запечатала ранки. Однако на смену боли пришла о н е м е л о с т ь и ощущение, что тысячи буравчиков злобно ввинчиваются в ее стопы. Агата еще немного подумала, поднялась и, доковыляв до прихожей, выдавила пару таблеток обезболивающего, запив водой из-под крана. Женщина выключила яркий свет, оставив только светильник в коридоре и натянула к подбородку одеяло. Вбок что-то у к о л о л о проведя рукой она нащупала странную брошку. В полумраке зеленый глазок приветливо светился приглушенным теплым изумрудным светом. «Откуда ты здесь?» — снова подумала Агата, но сил на догадки уже не было, и она прикрыла глаза. раз два три четыре пять я сошла с ума опять скоро буду убивать лучше спрячься под кровать огромная во всю стену стеклянный витраж пустая комната агата стоит б о с а я в белой ночной рубашке перед прозрачной стеной в руках бокал с чаем она вглядывается вдаль небо затянуто одной большой низко висящей темно с и н е й т у ч е й можно сказать что это тяжелое зловещее облако И есть небо. На еле различимой полосе горизонта просматривается черная гряда низких гор. Перед ними, на всем пространстве, которое охватывает взор, выжженная, покрытая сетью трещин, словно после великой засухи, глинистая, с пожухлой т р о в о й почва. Агата чувствует, там, в глубине горной гряды, в недрах скалистых разломов рождается нечто страшное и ужасное, что заставляет учащенно биться ее сердце. Спазмы, подобные накинутому на талию узкому поясу, все туже затягивают внутренности, не давая глубоко вздохнуть. Она понимает, что бежать уже поздно и не может сдвинуться с места, продолжая созерцать эту чудовищную в своей угрожающей мрачности красоту. В комнате еще не слышны звуки от едва различимых на кромке горизонта малиновых всполохов. Не ощущается сотрясения от пока еще далеких катастроф земной тверди, Но Агата чувствует неумолимое приближение гибели всего, что ее окружает. Стекла завибрировали мелкой дрожью, попологим с к л о н а м Увлеченные первыми порывами ветра понеслись мохнатые клубы перекатиполя. Чернильная туча осветилась с дальнего края нестерпимо ослепительным белым светом первых грозовых разрядов. И вот уже каменная волна высокой стеной катит прямо на нее. Она могла рассмотреть ее наздреватую терракотовую корку, сквозь трещины которой просачивалась, разбрызгивая алые капли расплавленного базальта раскаленная магма. Смертельный вал из пригибающейся тверди земли, сочащийся скрытой, разрушительной силой стремительно приближался к ней, беззащитной и безропотной. Агата отчетливо видела разрушительные изъяны на теле несущейся стихии, Подобный демону, обтянутому кожей ископаемого ящера и покрытым струпьями отмершей ткани. Ей захотелось встретиться с этой грозной силой лицом к лицу. Она решительно раздвинула стеклянные створки в надежде на освежающий грозовой ветер. Однако в комнату ворвался отвратительный смрад тлений и плесени. Агата открыла глаза и резко повернулась к окну. Все тот же темный проем без признаков рассвета. «Что-то не так. Почему в квартире темно, ведь я оставляла горящим светильник в коридоре?» Со стороны прихожей тянуло неприятным, незнакомым запахом. Посторонний короткий скрип или писк заставил ее напрячься. Показалось, что в квартире кроме нее кто-то есть. Она застыла, опершись на локти и прислушалась. Звон в голове мешал сосредоточиться и ловить движение из звука. «Надо включить верхний свет». Агата встала с кровати и нащупала выключатель. Щелк. Тишина. Мрак сгустился. Казалось, он растворился в воздухе и сделал его душным и плотным. «Кто здесь?» — робко спросила она, чуточку помолчала, прислушиваясь, и повторила чуть громче. «Кто здесь?» Ни единого постороннего звука, только ее учащенное дыхание. Но женщина явственно ощущала постороннее присутствие. Агата до боли сжала ладонь с зажатой в ней брошью и, медленно ступая, направилась в коридор. Она не рискнула идти в кухню, боясь напороться на осколки. На ощупь определила местоположение светильника и, скользя рукой по свисающему проводу, дотянулась до прерывателя. Щелк. Тишина. Агате показалось, что она ослепла, но слабо мерцающие в темноте контура окна говорили об обратном. «Может быть, выбила автомат в электрическом щите?» «Конечно же!» «Как она сразу не догадалась!» «Света нет из-за короткого замыкания!» «Надо выйти в тамбур на лестничную площадку, где размещен этот щит!» Однажды дежурный электрик предупредил ее о возможности поправить ситуацию в случае форс-мажора, даже указал, какую клавишу жать. Правда, она вряд ли вспомнит, какую, но методом проб и ошибок Чёрт! Дверь закрыта! В этой темноте ей точно не найти ключи. Размышляя, женщина не заметила, что подошла к двери. Каково же было её изумление. Дверь не просто оказалась незапертой. Она была приоткрытой. В широкую щель сквозил отвратительный, мерзкий запах. — Кто здесь? — что есть моча завопила Агата. «Хватит — Хватит! т и т и т з а с м е я л а с ь в пустом тамбуре эхо. Приоткрыв пошире дверь, она вышла из прихожей в общий коридор. Петли чуть слышно скрипнули. «Так это ты пугаешь меня в ночи? Странно, что соседи не реагируют на отсутствие электричества. Но, может быть, света нет только в моей квартире?» — размышляла вслух Агата. «Что сделать? Постучать соседям или включить самостоятельно автоматы?» Она представила, как напугает эту эстетку из 132-й квартиры своим кровавыми обмотками на ногах, и внутренне грустно улыбнулась. «Пожалуй, надо поработать монтёром. Решение принято. Пугать соседей будем в случае неуспеха энергетического предприятия». У неё едва хватило сил пошутить над собой. Агата пошарила по стене рукой и нащупала задвижку электрощита. Дверца чуть скрипнула и открылась, царапнув краешком по щеке. Она осторожно потрогала расположенные в ряд переключатели. Щелк-щелк. Влажные от напряжения пальцы соскользнули с очередной клавиши, и ладонь провалилась в з а т я н у т о е паутиной пыльное нутро распределителя. Раздался сухой треск разряда, и сноб искр голубым всполохом ударил ей в грудь. Рядом с ней стояла женщина. Прежде чем отпрянуть, Агата успела увидеть в отблеске короткой вспышки лицо, точнее, глаза, вперевшие в нее свой взгляд. Потеряв равновесие, она упала, больно ударившись головой о край приоткрытой двери. Инстинкт подсказывал ей поменять местоположение в надежде, что невесть, откуда в з я в ш и е с я гостья, п о т р а т я т время на ее поиски в этом кромешном мраке. Забившись в противоположный угол тамбура, Агата затаила дыхание. Ее била крупная дрожь. Нет, ее просто трясло, не понимая, что происходит. Она одной рукой нащупала дверь в соседнюю квартиру, другой, крепко зажав брошь в кулаке, была готова ударить наотмашь. В тот момент, когда она захотела забарабанить кулаком в дверь, кто-то навалился на нее, обдавая смердящим запахом гнилой тухлятины. Свободная левая рука с зажатой брошью описала полукруг и ударила с выразительным чмоканьем нападавшую во что-то податливое. На лицо брызнула липким. Агата завизжала. В этот момент чужие пальцы провалились ей в рот. Непроизвольно сжав челюсти, она почувствовала, что фаланга пальца нападавших хрустнула и отвалилась. Прежде чем потерять сознание от испытанного потрясения, Агата перекрестилась. Волчком закрутились хлопья м р а к а Кружащиеся искры мгновенно переросли в огненную ленту, закручивающуюся в бешеную спираль и вплетающую в себя нарастающий гул, переходящий в грохот. Этот адский водоворот затягивал ее, а она не сопротивлялась. Она так устала.